Глава 6. Мальчишник. Тим. Со свадьбой, мужик. Макс хлопнул меня по плечу, и я усмехнулся. Отпил из бокала немного виски и откинулся на спинку кресла. Со дня свадьбы прошло 2 недели, но мальчишник я устроил только сейчас. Да, знаю, всё наоборот. Но в холдинге туча дел, а я как один из руководителей просто не могу всё отложить или бросить. Поэтому и времени свободного почти нет, поэтому и свадьба прошла мимолётно. Так, ужин в семейном кругу. Мы расписались с Косей не от большой любви и ярого желания, а скорее потому, что это закономерно. Умом мы оба понимали, что лучшей партии друг для друга нам не найти. Мы оба наследники крупной финансовой империи. Мы почти ровесники, знакомы с самого детства. обо с хорошим образованием, воспитанием и манерами. И наши родители бизнес-партнёры, поэтому всё очевидно. Правда, мой отец не в восторге от свадьбы, но зато мама полна надежд на разочах их внуков. Даже не знаю, почему отец не особо радовался и даже намёками пытался пару раз отговорить. Он вообще странный тип у меня. Мы с ним абсолютно разные, и у нас часто бывают недопонимания. Но семейный бизнес всё сглаживает. Он знает, что голова у меня на плечах, и потому доверяет самые сложные контракты. Но вот Коська ему не мила. Странно, но мне плевать. Я давно научился жить по уму и разуму. И пусть, что мне всего 23, но свои чувства и зов сердца я давно закрыл на замок. Констанция мне нравится. Я уважаю её. Она перспективная, умная, самодостаточная, красивая. И этого достаточно. Любовь с возрастом приобретает совсем другие грани. Это в 18 я мог любить. И ведь любил, безумно, всем сердцем любил ту девчонку, которой разбил сердце, разбив и своё. Теперь с любовью в её первозданном и необузданном виде, с её трепетом и волнением, с её удушающей страстью покончено навсегда. Все эти чувства и эмоции я похоронил там, на озере. когда признавался в любви Ксении и там же спустя год бросал навсегда. Надеюсь, она меня когда-нибудь простит. Прошло 2 года, и все эти 2 года меня мучает совесть, но думать об этом больше, чем раз в неделю, я себе запрещаю. Ксения в прошлом, навсегда, а Кося она же констанция, теперь моя жена, и тоже навсегда. Спасибо, бро, отмахнулся лениво. Что? спросил когда друзья заговорщицки переглянулись. В этом баре мы уже битый час, и я чувствую, что уже хорошо опьянел, и пора бы нам сворачивать лавочку. Офис с утра никто не отменял. Я, конечно, отчасти сам себе хозяин, но опаздывать на работу, а тем более пропускать её не люблю, и своим подчинённым не советую. «Что вы так смотрите?» – снова спросил я. «А у нас для тебя сюрприз». Пропел пьяно Тоха, и они с Максом вновь переглянулись. «Ой, да ну вас! Не надо мне никаких сюрпризов. Я уже женатый человек». Я продемонстрировал им кольцо из белого золота и ухмыльнулся. В клубе жарковато, посетителей мало, и я позволил себе расстегнуть верхние пуговицы рубашки. Во-первых, это заведение очень дорогое. Не каждому по карману. А во-вторых, сегодня среда, будний день. Поэтому мои орлы заскучали. И я уверен, что уже вызвали сюда стрептизёрш. Благо им идти недалеко. Их логово разврата аккурат отожом ниже. Девочки там элитные и дорогие, на любой вкус и кошелёк. Но мне такого не надо, вот честно. Голова-то рещит от тяжёлого дня и хочется скорее в кроватку. Тем более, что и Констанция уже весь телефон оборвала. Не, ребят, это без меня, улыбнулся я лениво и допил содержимое бокала. Да ты погоди. Там девчонки новенькие. Мы уже одну забронировали для тебя. Тебе понравится. Можно без интима, она просто для тебя потанцует. Ну ты чего, чувак? Расслабишься, коськи не скажем. Друзья заржали, а я вновь усмехнулся и поматал головой. Вот придурки. Что слово? Да если вы ей скажете, там и ляжете. Она у меня дамочка гневная. Это да. Но это наш секрет. «Давай, Тим, иди, расслабься». «Не, мне не очень интересно». Заупрямился я. «Вы должны это понимать». «Да мы понимаем, но я тебе говорю, тебе точно понравится». Не унимался Макс. Мы с ним знакомы с детства, и он лучше всех меня знает. «С чего это? Там что, какая-то особенная девчонка?» «Верно», – сказал он, став серьезным. Я поджал губы, заинтересованно приподнял бровь. «И что в ней такого особенного?» Макс стушевался на мгновение, а когда Тох откнул его в плечо, сказал, «Я пришел заказать приват на десять часов, но думаю, к этому времени ты уже созреешь». Я взглянул на часы. «Двадцать один пятьдесят пять». «Ну, почти по времени, только я не созрел». «Да ты дослушай». «Ну?» Я усмехнулся. «Вся эта ситуация меня порядком забавляла». выбрал рыжую фигуристую а они мне говорят вечером новенькая возьмите её без ропотной мышонок так и сказали да маленькая худенькая смозливая и скромная я выпрямился дыхание сбилось не к месту засвербело где-то в груди ну знаешь для стрепухи описание такое себе как и нормальному мужику но в смысле который хочет драйвое тело но ты-то такое любишь Он осёкся, нахмурился, облизнул от волнения губы. Мы втроём знаем, что Коська девица видная, высокая, статная, с жопой и грудью. И только я и Макс знаем, о чём он сейчас говорит, а точнее, о ком. Ксюшу он тоже знает. Вместе проводили тот год, и она всегда была именно такой, мелкой и скромной. И я её любил. Он знает. Ясно. сказал я, теряя самообладание, поднялся с места, процедив ему: "Жалкая попытка. Не ожидала от тебя". "Да ты погоди", он схватил меня за локоть, а потом они провели её мимо меня по коридору, и я офигел. "Макс, хватит. Она копия Ксюши, одно лицо". Я моргнул. Тоха нахмурился, пытаясь понять, о ком идёт речь, но я отмахнулся от него прежде, чем он раскрыл рот. «Макс, ну зачем ты это несёшь?» «Да я не вру. Сходи, посмотри, если не веришь». Мы уставились в глаза друг другу на долгие несколько минут. То хайпил, перестав обращать на нас внимание, и клеил официантку, а я, вздрогнув, кивнул. «Если бы я хотел, то давно нашёл бы её». «Да я знаю, но она реально похожа». Я с секунду думал, а потом порывисто кивнул. «Ладно, жене ни слова. Обижаешь». Ответили оба, и я сам того не ведая, словно заворожённый услышанным, направился к лестнице на второй этаж.